Глава 18 Меня никто не остановил на входе в академию. По всей видимости, стража запомнила в лицо или сверилась с кристаллами, даран и допустить не мог вероятности, что его дрожайший кузен недостаточно серьезно отнесется к поручному ему заданию. Замерла лишь на мгновение, задумавшись, где именно искать ректора: в кабинете или уже в южном крыле. Если в южном крыле, то как вернее до него добираться? так, чтобы злоумышленник ничего не заподозрил. От размышлений отвлек глухой гул и последующий за ним взрыв со стороны, того самого треклятого южного крыла. Уже не особо размышляя, я бросилась туда. Что, если я действительно смогу помочь? Вдруг вам не прячется еще какая-то неучтенная родовая магия, способная переломить ход сегодняшних событий? По пути трижды прокляла себя за неудобную обувь, на пусть невысоком и довольно крепком, но все же каблуке. Пообещала, что если все закончится хорошо, разноображу свой обувной гардероб сапогами на плоской подошве. Те, что у меня водились, подходили лишь для тренировок в Абме и не отличались особым стилем. Но в этот момент на стиль мне было глубоко плевать. Миновав все двери ограждения, я все же добралась до главного холла Южного Крыла. Подготовила парочку боевых формул и двинулась на шум, трескотню магии и звуки ударов. Изо всех сил, гоня от себя мысли о том, что может происходить там, за стеной. А через несколько секунд увидела это воочию. Магия буквально витала в воздухе. Нет, не витала. Она стремительно рассекала его яркими вспышками и молниями, заполняла все пространство густым тяжелым туманом, в котором сложно было рассмотреть все действующие лица. Сложно, но я смогла. Признала и дарана с рук которого стремительно срывались все новые и новые чары, и Морона магия которого была куда тише, но не менее мощна, чем у кузена. И Амелию Рос, и профессора Рана, бьющихся по противоположную сторону баррикад. Вот уж кого -то точно нельзя было подозревать во всём происходящем. Мелькнула даже мысль, что это похоже на развязку в духе «убийца-садовник». Бывший декан факультета искусств использовала не только магию, но и крохотные склянки с самыми различными зельями. Некоторые из них превращали мраморный пол в болото, другие взрывались под линерсов, рискуя пробить их магическую защиту. Установленный в центре просторной комнаты артефакт с усилителями с трех сторон мерцал голубым, насыщая воздух густой магии. Звуки, исходившие от него, почти оглушали. Не хватило нескольких мгновений, чтобы оценить ситуацию. Оценить и осознать, насколько мелкая я сошка в этой большой битве. Понять, что мои магические умения уступают умениям каждого участника сражения. И именно в этот миг Дарон меня заметил. Потратил слишком много времени, из-за чего подставился под очередную порцию взрывающегося зелья и не успел выставить достойный щит. С моих рук сорвалась магия, направленная на Амелию связующие связующая путы. Женщина явно не ожидала новых участников этого балета, не зная, откуда ждать удара, и просто рухнула на пол. Мне было не до нее, я побежала к Нерсу, свалившемуся на бок. Чувствовала, что Морон прикрыл меня чарами, не забывая при этом отражать атаки профессора Рана. «Я думал, мы тебя не дождемся. крикнул Моран. Даже в такой ситуации он умудрялся отпускать колкости, будто бы его кузен только что бешеная баба не запустила опасным зельем. «Какого черта ты тут делаешь?» — прорычал Даррен, когда я добралась до него опёрся на руки, наградив меня злым взглядом. По-настоящему злым. Губа разбита, нос, судя по всему, тоже пострадал. Лицо измазано в грязи и крови, но каких-то серьезных, видимых, повреждений не было. Я перевела дыхание. И в тот же миг ощутила, как спины почти касается боевая магия. Глупая, глупая эрналия. Поворачиваться к противнику спиной, надеясь на защиту без того занятого человека. Это пошло, бездумно и достойно лишь дурацких книг, про героев, способных спасти весь мир. И зачем я вообще сюда припёрлась? Нет у меня никакой другой родовой магии, нет, и быть не может. В Последний момент, когда я уже мысленно подготовила себя к тому, что сейчас будет очень больно, Нерс оттолкнул меня в сторону, принимая новый удар на себя. Его откинуло на метр, что-то хрустнуло. Но Дарен и вида не подал, будто что-то защитило его от боли. Почти сразу, пусть пошатываясь, встал на ноги. «Верно, уходи сейчас же». «Да я бы с радостью. Уже никакие вести, продрав по всему городу, и подозрения относительно наличия во мне особой родовой магии не могли оставить. Вот только шансов выбраться отсюда у меня тоже не оставалось». Моран с профессором Раном бились у самого выхода. Амелия рос очухалась, выпуская новую порцию атакующих формул. У ее напарника дела шли хуже. Моран его явно загонял. Преподаватель уже не так активно выпускал чары. Его дыхание сбилось, и он допускал ошибки». Дарен задвинул меня за спину, продолжая схватку. И до меня, наконец, дошло, что сейчас не самое время стоять на одном месте и рассматривать происходящее, будто в первом ряду в театре. Все равно завязку я пропустила. Было бы понятнее, почему преступниками стала именно эта парочка. Посмотрела на все совсем под другим углом. Уловила дрожание магии в воздухе, разглядела почти прозрачную цепочку связи между артефактом и Амели с профессором Раном подозревая, что если бы артефакт их не подпитывал, они бы уже давно выдохлись. Аж ты хорошенько шандарахнуть прямо по нему, пока Моррен с Дарреном отвлекает внимание обороняющихся с раном. Я не успела взвесить все «за» и «против», начала сплетать формулу. Даран явно пытался отслеживать и меня, потому почти сразу сквозь зубы рыкнул. «Нельзя. Он отзеркалит твои чары». Амелия что-то сказала с той стороны комнаты, но из-за привычного треска и внезапного грохота я не расслышала. Зато уловила другое от Морона. «Эрна, не тяни». «Может, в этом смысл? Может, в этом это загадочная родовая магия?» Я замкнула формулу и выпустила чары в сторону артефакта. Обдумать мелькнувшую мысль не успела. Стоило чарам достигнуть крупного светящегося голубым кристалла, установленного на специальной стойке, как всю комнату наполнила магией. Ее стало настолько много, что было трудно дышать, и уже в следующий миг я ощутила, как чары ко мне возвращаются. Действительно, отзеркалило. По ушам ударила оглушительная тишина. Чтобы чуть позже могло пройти мгновение или вечность, я отчетливо услышала стук замедляющегося сердца. Ни боли, ни страха, ни переживаний. Я поняла, что именно так выглядит смерть. Ощущается смерть. Пропадает груз совершенных ошибок. Угасает радость от ожидания побед. Внутри остается лишь пустота. «Верно?» «Нет». Над головой появилось лицо. Оно показалось родным. Я даже обрадовалась, что именно его я увидела в последнее мгновение. «Зачем ты?» «Ты его уничтожила». Это произнес уже подоспевший Моран. «Уничтожил артефакт». «Ценой жизни...» Рыкнул Дар, наклоняясь ниже и запуская руку мне под голову. Я ощутила чара. Мужчина отчаянно пытался поделиться своими жизненными силами, но те сползали с меня, не находя нужных потоков. Я умирала. Правда, умирала. Я не... вырвалась у меня хрипло. Хотела сказать, что не умираю, что родовая магия вернет меня к жизни, но почти сразу поняла, что это не факт. Что сама толком не уверена в том, что это действительно сработает. «Тихо, тихо, моя маленькая, не трать силы. зашептал он, проводя свободными пальцами по щеке. «Они тебе еще пригодятся. Помнишь, я обещал тебе поцелуй?» «О боги, даран. не знала, что ты такой романтик!» — фыркнул Моран. «Проваливай!» — процедил ректор, не отрывая от меня взгляда. В его глазах плескалась такая боль, что пустота внутри развеялась в тот же миг. Захотелось сделать все, чтобы эта боль ушла. «Неужели он не знал про мои способности?» «Ну уж нет, такую трогательную сцену я точно не пропущу», заявил нерс-дознаватель. И я готова была поклясться, но уловила в его тони смех. А вот Моррен, судя по всему, был осведомлен. Либо либо ему было плевать и на меня, и на кузена, он желал лишь избавиться от артефакта. «Верно, дыши, слышишь, я люблю». Я слышала, но ответить уже не могла. начала проваливаться в темную пустоту так будто весело, как пёрышко. Последнее, что мне удалось почувствовать, теплое касание на своих губах. Перед дараным Нерсом лежала девушка, девушка, в которой с каждым новым мигом угасала жизнь, и мужчина ничего не мог с этим поделать. Это переворачивало все внутри Нерса с ног на голову. Он пытался поделиться с ней жизнью, избавить от боли, от той магии, которая принесла непоправимый ущерб, но тщетно и Нерса не заботили, ни рос, ни ран. Они все равно были в отключке после вливания уничтоженного артефакта. Не заботил кузен что-то там, бормочащий над духом. Важна была лишь она, Эрналия. При взгляде на нее, такую слабую, лежащую на полу, Даррен был готов рычать и выть от того, что они так много еще не успели. Первый поцелуй, первое настоящее свидание без всяких условностей, первая ночь... Все эти картинки в одно мгновение проплыли перед внутренним взором мужчины. Он отстраненно подумал о том, что она была бы слишком красивой невестой. И после когда-нибудь хорошей матерью. По утрам просыпалась бы в его объятиях. И Дарен изо всех сил старался бы насыщать каждый ее день счастьем. И от того, что они оба были всего этого лишены, Нерс испытывал такую боль, что сбивалось дыхание. «Верно. Дыши, слышишь?» Сдавленно произнес дара, наклоняясь ниже. «Малышка, я люблю». тебя он выдохнул уже в самые губы девушки. Нежные, мягкие и такие родные, будто даром целовал их целую вечность, а не впервые. Он не верил в то, что этот первый такой желанный поцелуй станет их последним. Не хотел верить. Мужчина готов был на все, чтобы жизнь Эрнали Браунс не угасла. Готов был пожертвовать своей жизнью, но боги не захотели принять в дар такой обмен». Дар, погоди. Плеча ректора коснулась рука кузена. Она не сможет вдохнуть. Нерс отстранился, посмотрел в пустые и безжизненные открытые глаза эрнали перевел дикий звериный взгляд на Мурона. Она не сможет вдохнуть. Она мертва. Почти прорычал. Да, но это ненадолго. Ответил кузен, чему-то ухмыляясь. Эта ухмылка взбесила Дарна настолько, что он скачал на ноги и угрожающе двинулся на Мурона. «Именно он ее не уберег, не смог спрятать, закрыть, да пусть заковать!» «Тихо, тихо!» — примирительно поднимая руки и шаг назад, произнес Мурон. «В ней есть часть родовой магии Рон Веских. Право на возвращение к жизни. Она живет». «Так ты все подстроил?» — внезапная догадка пробудила в Дарне такую злость, что он был готов задействовать все оставшиеся силы и уничтожить все, до чего мог дотянуться. «Я тебе верил. Доверял». Дар, согласись, что жизнь одной девушки — ничто по сравнению с жизнями тысячи человек», — начал Мурон. «Особенно при условии, что эта жизнь к ней вернется». «А если нет?» «Даррона до кузена оставался лишь шаг. Один шаг, чтобы совершить непоправимое». «Анна Браунс, что если родовая магия не сработает?» Ректору хотелось размазать Моррена как букашку. В голове мужчины билась мысль, что именно он во всем виноват. Впрочем, себя Даран Нерс тоже немало винил. Он думал, что станет хотя бы каплю легче, когда его кулак коснется скулы кузена. Но это лишь усугубило горе потери. Именно в этот момент даран услышал рваный вдох и почувствовал себя так, будто на него накинули сковывающие чары. Медленно, слишком медленно перевел взгляд на Ирналию. Моргнул, не веря своим глазам. Грудь девушки поднималась, будто от мирного дыхания во время сна. Глаза были уже закрыты. Она чему-то улыбалась. «Заслужил», — касаясь пальцами наливающегося фингала, произнес Моран.